— Зачем? — Чтобы написать Монтале и попросить у нее свидания. «Ах — Ах! — воскликнул Рауль, хватая перо. Вдруг отворилась дверь, и муж хитер, подойдя к Д'Артаньяну, сказал. — Господин капитан, здесь мадемуазель де Монтале, которая желает переговорить с вами. — Со мной? — пробормотал Д'Артаньян.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 что меня разыскивают только тогда, когда уж очень во мне нуждаются. Я разыскивала господина Доброжелона, ответила Монтале. Как это удачно совпало. Я вас также хотел повидать. Рауль, не желаете ли вы выйти с мадемуазель Монтале? Всем сердцем. Идите. И он тихонько вывел Рауля из кабинета. Затем... Взяв Монтеля за руку,